Но вот теснина предстает другая. И здесь тебе вовеки одному не выбраться, падешь изнемогая. Как я внушала твоему уму, слова святого никогда не лживы, от первой правды не уйти ему. Слова Пикарды, стало быть, правдивы, что дух Констанцы жаждал покрывал, Моим же как бы противоречивы. Ты знаешь, брат, сколь часто мир видал, Что человек, при чем-нибудь рабея, Свершает то, чего бы не желал. Так Алкмеон, ослушаться не смея, Родителя, родную мать убил И превратился, зла страшась, в злодея. Здесь, как ты сам, надеюсь, рассудил, насилие слито с волей, и такого не извинить, кто этим пригрешил. Насилие слито с волей, то есть насилию способствовала уступчивая воля потерпевшего. По сути, воля не желает злого но с ним мириться, ибо ей страшней стать жертвою чего-либо иного. Пикарда мыслит в повести своей о чистой воле, той, что вне упрека, я о другой. Мы обе правы с ней. О другой, то есть о той воле, про которую говорится в стихах 109-111. Таков был плеск священного потока, который от верховий правды шел. Он обе жажды утолил глубоко. «Небесная», — тогда я речь повел, — «любимая, все любящего светит, живит теплом и влагой ваш глагол. Таких глубин мой дух в себе не встретит». Чтоб дар за дар воздать решился он, Пусть тот, кто зрящий властен, вам ответит. Я вижу, что вовек не утолен, Наш разум, если правды приложенный, В некоей правды нет, не озарен. В ней он покоится, как зверь берложный, Едва дойдя, и он всегда дойдет, Иначе все стремления ничтожны. От них у корня истины встает росток сомнения, Так природа властна, с холма на холм ведет нас до высот. Вот что дает мне смелость, манит страстно Вас, госпожа, почтительно спросить о том, что для меня еще не ясно. Я знать хочу, возможно ли возместить Разрыв обета новыми делами И груз их на весы к вам положить. Она такими дивными глазами Огонь любви метнула на меня, Что веки у меня поникли сами, И я себя утратил, взор склоня. Песнь пятая, Когда мой облик пред тобою блещет, И свет любви не по-земному льет, Так что твой взор, не выдержав, трепещет, Не удивляйся, это лишь растет могущественность зренья и, вскрывая во вскрытом благе движется вперед. Уже я вижу ясно, как, сияя, в уме твоем зажегся вечный свет, который любит на него взирая. И если вас влечет другой предмет, то он всего лишь восприятый ложно того же света отраженный след. Ты хочешь знать, Чем равноценным можно обещанные заменить дела, чтобы душа почила бестревожно?